ПРОЩАНИЕ Молочник опоздал. «Может, мы еще успеем попрощаться с мисс Прайс», — сказала Кэрри. «Кому-нибудь одному лучше остаться, — предложил Чарльз, — присмотреть за чемоданами и подождать повозку. Идите вы с Полом». Мисс Прайс работала в полисаднике. Увидев Кэри и Пола в пальто и шляпах, она так удивилась, что поставила свою тачку и ждала, стоя между ручками. Кэри подбежала к ней. «Мисс Прайс, мы уезжаем!» «Куда?» — спросила мисс Прайс. Она была устала и бледной, если не считать загара на тонком носу. «Домой, в Лондон!» «О, Господи!» — с убитым видом сказала мисс Прайс. И стала стаскивать садовые перчатки. «Кровать, вода, ну и все такое. Нас отсылают. Но мы сдержали обещание, мисс Прайс, мы о вас ничего не сказали». «О, Господи!» повторила мисс Прайс и присела на краешек тачки. Пол принялся собирать с кучи мусора срезанные цветочные головки. «Мы пришли прощаться», — продолжала Кэри. «О, Господи!» — в третий раз повторила мисс Прайс. «Я чувствую себя очень виноватой. Не надо было ездить на этот остров, но я думала, тихий, погожий денек, дыхание морского воздуха...» «Глядите!» — перебил Пол. «Розовая капуста!» Кэрри посмотрела на тачку. Среди мусора лежал гигантский розовый бутон. «Ой, мисс Прайс!» — воскликнула Кэрри, не сводя с него взгляда. Бутон весил фунта два, не меньше. Мисс Прайс покраснела. «Я много думала со вчерашнего дня, Кэрри, о прошлой ночи и о том, что ты говорила о цветочной выставке». Она взглянула на пол, словно включая его в перечень, предметов для размышления. И пришла к выводу, что колдовство чем-то похоже на жульничество в игре. Сначала это кажется забавным, но в конце концов едва ли приведет к чему-нибудь хорошему. Пол нахмурился. — У меня лично это всегда приводит к чему-нибудь хорошему, — твердо сказал он. — Скорее всего, у меня не получится бросить колдовство совсем, — продолжала мисс Прайс. не обращая внимания на его слова. — Но думаю, что на время смогу. Они помолчали. — Ох, мисс Прайс, — печально пробормотала Кэрри. Она разделяла разочарование Пола. — Это так связывает, — сказала мисс Прайс. Пол отворачивал листья розовой капусты. От тачки поднимался сладкий сухой запах, прогретых солнцем, увядших лепестков. «Я решила», — продолжала мисс Прайс, глядя на пальцы пола, «в дальнейшем рассматривать колдовство не как хобби, она помедлила, а как слабость». «Дорогая мисс Прайс», — вскричала Кэрри, — «вы такая молодчина!» Она обхватила мисс Прайс за шею и вдруг почувствовала слезинку на ее длинном носу. «Спасибо вам за все, даже за каннибалов». Это была тягостная минута. Пол глядел растерянно и хмуро. Его не оставляло сложное чувство, будто мисс Прайс переворачивала новую страницу, прежде чем он успел дочитать старую. И когда к калитке с грохотом подъехала повозка молочника, это оказалось даже кстати. Мисс Прайс вытерла глаза. «Ну, вам пора», — сказала она, поправляя шляпу. Чарльз спрыгнул с повозки, чтобы пожать ей руку. Мисс Прайс попыталась улыбнуться. — Счастливо вам, дорогие ребята, и до свидания. Сохраните ваши горячие сердца, ваше благородство и вашу смелость. Это поможет вам, — продолжала мисс Прайс, громко шмыгая носом, — не хуже колдовства. Она поспешно отвернулась и покатила тачку к мусорной куче. — Молошник! — щелкнул кнутом, и повозка загромыхала прочь под веселый перезвон пустых бидонов. «Она не сдержит слова», — сказал пол, который под шумок успел занять место поближе к пони. В поезде Чарльз хмурился, глядя в окно. Кэрри рассказала ему о беседе с мисс Прайс. «Если колдовство и слабость, — заметил он, — так, по крайней мере, получше других, — ясное дело, — согласилась Кэрри. «Если бы у нас все еще была кровать, можно было бы, я думаю, еще полетать, — продолжал Чарльз, — иногда». — Да, — сказала Кэри. изредка. — Кровать не была волшебной, — утешил их Пол, — волшебной была только шишечка. — Какая разница? — Кэрри возмущенно отвернулась от Пола. Стоя на коленях, на сиденье, он дышал ей прямо в лицо. От одной вещи нет проку без другой. — А можно привинтить волшебную шишечку на другую такую же кровать? — Ух, ну не знаю, Пол! — Кэри отодвинулась к окну. «Что толку об этом говорить, если у нас ее нет? Сядь как следует!» Пол смиренно спустил ноги вниз и откинулся на сиденье, втянув щеки. Некоторое время на чем-то озабоченно размышлял и, наконец, сказал, «Но шишечку-то я захватил с собой».